Глава четвертая. То есть, как вы складываете из себя полномочия, пускай даже и временно? Эрик Ван Хайден, который занимал должность президента Совета директоров, выдер лоб платком и с яростью посмотрел на возвышавшегося над ним адмирала Хьюга Джексона, который руководил флотом компании. Сейчас, когда сложилась эта путаница, невозможно представить, что нас ждет дальше. Невозмутимо ответил англичанин практически всю жизнь прожившей в Голландии. Если раньше было сложно разобраться, кто имеет ответственность принятия решений, кто их не имеет, то было хотя бы ясно, что у всего совета директоров, ответственных участников, у всех 60 почтенных джентльменов имеется по одному проценту акций. Это много, учитывая, что остальные акционеры могли похвастаться одной-тремя штуками. Сейчас же сложилась такая ситуация, что практически все акции, кроме тех, в которые вцепился мертвой хваткой мистер Гудзон, принадлежат одному человеку. Кто из вас был настолько умным, чтобы предложить собрать все ваши акции и поместить их в этот чертов банк? На последнем слове адмирал не сдержался и повысил голос. Когда до нас дошли слухи, что кто-то скупает акции, причем дошли от немцев, Почти 300 акций хранились у них. Мы решили, что это будет самый надежный способ, чтобы не возник соблазн продать их. Ведь в последнее время компанию преследуют неудачи. Сколько кораблей не вернулось в Амстердам? А, мистер Джексон? А сколько из них взяли в качестве приза ваши соотечественники, получившие каперские свидетельства? Если рассуждать таким образом, то вы, Герван Линдон, Должны радоваться тому, что проблема с английскими каперами теперь не наша проблема и головная боль. А я так и не получил внятный ответ. Когда акционеры получают долю ответственности? Когда у одного из них находится больше 50% акций, а мы не можем заплатить ему дивиденды вдобавок к его доле от стоимости товаров вернувшихся кораблей, вот тогда акционер имеет право требовать от нас все, что ему угодно сварливо ответил на вопрос адмирала еще один член совета директоров Питер Ван Олов. «В пределах полномочий компании, разумеется. У нас есть крошечный шанс не объявлять о банкротстве из-за акции Гудзона, но шанс этот крайне мал. Вот поэтому я пока складываю с себя полномочия», мрачно заявил Джексон. «Я не знаю, что именно потребует у вас принц Петер». И, похоже, вы сами этого не знаете. У вас что, нет шпионов при русском дворе? Никогда не поверю в это. У нас есть шпионы при русском дворе. У нас нет шпионов при так называемом «молодом дворе». Ван Хайден снова протер лоб платком. Петер отличается некой эксцентричностью, и я не берусь предсказать, какую именно стратегию он выберет. Так же, как не понимаю, зачем ему вообще все это надо. Он же должен понимать, что в том случае, если он захочет возглавить компанию, она лишится многих привилегий, которые нам были предоставлены на правах фрахта. Осуществление судебной деятельности, чеканка монет, представление в палатах наших делегатов». «Эрик, неужели ты думаешь, что для русского престола это вообще важно?» перебил председателя Ван Олов. «Принц Петр, наследник российского престола». У него и так будет право деньги печатать, когда он корону у этой вертихвостки Елизаветы примет. А свои люди в правительстве у русских царей, полагаю, и так есть». «Ну не флот же наш ему понадобился, в конце концов!» вскричал молодой Хармсон. «А может быть и флот?» «У нас не военные корабли», – мрачно ответил Джексон. «Хотя, если судить по состоянию русского флота...» то и наши корабли им сгодятся». И он презрительно скривил губу. «Я говорил, что нужно что-то решать с Батавией. снова взвился Хармсен. «Мы фактически из-за бесконечных беспорядков, которые там происходят, вынуждены были дополнительный объем акций на биржу выкинуть». «А где сейчас генерал-губернатор Ботавии?» тихо спросил председатель. «Под арестом». «Во время бунта там погибло так много дикарей, что мы не смогли закрыть на это глаза», начал отвечать озадаченный Иван Олов. «Петеру не нужен сахарный тростник. Русские делают сахар из свёклы. Но зато в Индонезии можно выращивать без разрушения почвы кофе, какао, рис в конце концов. В России нет настолько теплых земель». «И Петер нашел, где их взять», Не объявляя никому войны, Ван Хайден расхохотался. Вы вообще в курсе, что вы сами своими руками отдали русским Индию? Возьмите себя в руки, Эрик, поджал губы Ван Олов. Все может быть не так уж и плачевно. В конце концов, Петер может быть все-таки больше немецкий герцог, чем русский князь. Пока он не приедет и не выскажет свое видение ситуации. «Гадать мы можем до бесконечности!» «А когда принц приедет?» Джексон думал о том, что, скорее всего, нужно будет переезжать в Англию, хотя после последних слов Олафа шевельнулась надежда на то, что не придется оставлять такое прибыльное место. «Да кто же его знает?» Пожал плечами Ван Хайден, и Джексон, кивнув, что понял, вышел из комнаты совещаний. «Боюсь, что мы увидим еще не один подобный рапорт». Он замолчал, а остальные из пятнадцати директоров, из тех, кто действительно принимал решение, молча с ним согласились. «Господин Гудзон, я так рада с вами встретиться!» Генри Гудзон, потомок знаменитого первого открывателя, склонился в глубоком поклоне, замерев от восхищения. «Не зря, ой, не зря королева Швеции считалась одной из красивейших женщин в Европе!» Я жажду услышать правдивые истории о жизни в колониях. Ваше Величество так добры, я чрезвычайно польщен таким интересом с вашей стороны». Генри заметно оробел. Ему едва исполнилось 20 лет. Прошло уже полтора года со смерти его отца, и он, наконец-то, вопреки предостережениям Джеймса Миннивета, сына Питера Миннивета, решил посетить Европу. «Боюсь, я не могу надолго остаться в Стокгольме». «Мне необходимо предоставить отчет о текущем положении дел в Вест-Индийской компании совету директоров». «Как интересно!» Луиза Олерика стремительно прошла к небольшому диванчику и указала рукой на кресло, стоящее напротив. «Разве Ост-Индийская компания и Вест-Индийская компания – это не две разные компании?» «По названию, да, ваше высочество, но это номинальное разделение» чтобы не возникло путаницы с монопольным правом на торговлю. Восток-запад, территорий слишком много. Но совет директоров, нормативная база и уставной капитал, а также флот и воинское подразделение у нас едины». Генри смущал от такое близкое соседство с Луизой, и он снова покраснел. «А вот Пётр никогда не краснел в моем присутствии. Напротив, своими шуточками, порой выходящими за грань приличий, он мог вогнать в краску меня. Луиза старательно улыбалась, но вид краснеющего юноши ее почему-то раздражал. «Господин Гудзон, скажите, вам нравится все время проводить за океаном?» Он вздрогнул и посмотрел в холодные голубые глаза, смотрящие на него красавицы. «Нет, ваше величество», — решительно ответил он. «Но так уж получилось, что мне некуда возвращаться». Мой прадед Генри продал абсолютно все, когда отправился в Новый Свет. Я не жалуюсь и не могу назвать себя нищим человеком, но, боюсь, моих активов не хватило бы, чтобы купить небольшое поместье в какой-нибудь европейской стране и подать прошение о присвоении мне дворянского звания. Ах та! истинные республиканцы редко могут похвастаться титулами, хотя в благородстве их происхождения никто не сомневается. Луиза стала серьезной и оценивающе оглядела сидящего перед ней юношу. Она не просто так позвала его к себе. В свое время она неплохо прикормила одного из пажей Елизаветы, который до сих пор исправно передавал ей в письмах о всех слухах и сплетнях, гуляющих по двору императрицы. И одна из сплетен была про неподдельный интерес наследника престола к голландской ост-индийской компании, точнее, к акциям этой компании. Да такой что он даже купцов, с которыми заключил кажущиеся не слишком выгодные сделки, выбрал по наличию этих акций, да еще земель в Африке. Как будто кому-то та земля была нужна. «Что поделать, Ваше Величество? Нам остается лишь смириться с подобным положением». Генри склонил голову в поклоне, но сделал он это лишь за тем, чтобы королева не увидела промелькнувшую у него на лице горечь. «Ах, вот в этом вы и не правы». Воскликнула королева, и Генри почувствовал, что эта прекрасная женщина к нему почему-то расположена. «Не так давно я слышала от Его Величества, что снова начались свары вокруг баронства Скалби. Мой Георг так сожалел о том, что не может отдать титулы поместья, которые находятся, если честно, просто в ужасном состоянии достойному человеку, который с гордостью пронесет титул барона Скалби по жизни и передаст его своим потомкам». Вот только есть небольшое препятствие, которое корона Швеции уже 50 лет не может разрешить. И что же это за препятствие? Генри поднял голову, демонстрируя сильную заинтересованность. На титул претендуют сразу двое потомков графа Догласа. И оба они сами имеют титул графа. Так что дело здесь даже не в самом титуле, а в земле. Сами понимаете. Но эта тяжба уже всех утомила. К тому же они оба имеют равные права на скалбе. При этом оба претендента уже даже готовы отдать свои права, но не просто так, а за определенную компенсацию. Корона не может вмешиваться. Так мы нарушим свою беспристрастность. Но это ужасно утомляет». Луиза поднесла ладонь ко лбу, показывая, как сильно ее утомил этот конфликт который на самом деле уже давно перешел в вялотекущую стадию его участники просто ждали когда один из них умрет и второй таким образом получит ненужное ему по большому счету поместье которое даже продать нельзя но попробуй король забрать его визгов было бы столько что уже третий король пришел к выводу оно того не стоит и сколько же они хотят в качестве компенсации Генри облизнул, ставшие внезапно сухими губы. Неужели ему представился шанс остаться здесь и не возвращаться в ненавистную колонию? «Много. В этом-то и проблема», – сплеснула руками Луиза. «На самом деле, не так уж и много. Но граф Дуглас уперся рогами, а, говорят, его супруга постаралась сделать их чудовищной величиной, и ни в какую не хочет уступать права королю. Можно было бы, конечно, настоять» да даже арестовать упрямца по какому-нибудь надуманному поводу, но, во-первых, Георг был очень миролюбив и не любил конфликтов, а, во-вторых, они совсем недавно короновались, чтобы вот так из-за пустяка настраивать против себя шведскую знать. Если брать стоимость акций голландской остиндийской компании, то приблизительно 100 акций. Я по вашим глазам вижу, что вы готовы рискнуть переговорить с графом Дугласом, Этим мерзким старикашкой, ведь именно он решает, кому продаст права. Второму претенденту все равно, а вот второе препятствие как раз заключается в этом: нужно понравиться графу. Если вы немного задержитесь в Стокгольме, то я переговорю с Его Величеством, чтобы стать посредником. Меня граф Дуглас все-таки хоть немножко, но выносит. Не думаю, что найдется хоть один мужчина в мире, Кто не восхищался бы вашей красотой и умом, ваше высочество? Пылко воскликнул юноша. Но как минимум один все же нашелся, пробормотала Луиза, а вслух сказала: "Прекрасно, я пришлю вам ответ как можно скорее. А пока я все же хочу услышать про новый свет. Вы встречали дикарей? Расскажите мне о них. Я жутко любопытна до различных диковинок." Мы были в трех днях от Амстердама, когда меня перехватил посланник шведской королевы. Его проверяли долго и тщательно, прежде чем пропустить ко мне. Поэтому, когда он вошел ко мне в комнату в какой-то придорожной таверне, где мы вынуждены были остановиться, на ходу поправляя мундир, ведь его был не очень доволен. Хотя мне на тонкую душевную организацию какого-то там шведа, которого я впервые видел, было наплевать. Комнаты в придорожной таверне, мимо которой мы совсем недавно проехали бы, но обосновались, потому что конь Алсуфьева захромал, а при ней я видел небольшую кузницу. Уже неделю назад мы обогнали мою небольшую армию, а два дня назад в ту сторону уехал присланный Саймоновым гонец, везший разрешение на перемещение полков по территории Голландии. Этот же гонец передал мне послание от Крибба, в котором Гюнтер отсчитывался о проделанной работе а также о том, что шестой корабль прибыл. Но был один небольшой нюанс. Капитан этого корабля, голландская часть команды, а также треть моих людей, погибли, в основном от дизентерии, те, которые пережили Цингу. Случилось это невдалеке от берегов Англии, и Василий Гнедов, поставленный старшим помощником капитана по договорённости с купцом, который оснащал корабль, и оставшийся единственным старшим офицером, принял решение нанять часть команды из англичан, чтобы довести судно до Амстердама. Теперь же нанятые моряки сидели на корабле и терпеливо ждали, когда я приеду, чтобы решить их судьбу, в том плане, что хотели остаться. Откуда у них появилось такое желание, лично мне было не слишком понятно. И я решил хотя бы с ними пообщаться, благо английский я знал. Худо-бедно из своего времени. Лучше все таки французский, да и тут подучил на всякий случай». Англичане считались чуть ли не лучшими моряками этого времени, и мне вдвойне непонятно, почему они захотели остаться на русском корабле. А этот корабль тоже был моим, потому что его хозяин, видимо, решил меня напарить и оставить без частичной оплаты по договору. Я также терялся в догадках насчет тех трех деятелей, которые почему-то решили, что меня так просто можно напарить и зажать часть оплаты по договору. Или привыкли, что, заключая сделку с аристократами, могут себе позволить небольшие шалости, что мол это выше достоинства великого князя бегать за ними и вытрясать долги, так что ли? Похоже, что они сами не ожидали, что я окажусь далеко не пацифистом, и что у меня хватает людей, чтобы бегать за должниками вместо меня. Мне самому даже знать не обязательно, как именно криба выбивал из них недоимки. К тому же, так уж получилось, что один из тех, кто закрутил со мной сделку, действительно испытывал определенные трудности и рассчитывал заложить корабли, как только сумеет реализовать товары, прибывшие в Амстердам. Гюнтер все тщательно проверил, пришел к выводу, что купец не врет, и от моего имени предоставил ему отсрочку, предупредив, что если в дальнейшем возникнут какие-то трудности, то желательно предупреждать заранее. Уж на бумагу и чернила денег должно хватить. Так что я не могу сказать, что Крибе пятки прижигает, Отнимая последнее, он действует достаточно профессионально и в то же время сравнительно деликатно. Делает он совершенно правильно. Мне еще с этими людьми работать, и надо сразу же поставить все точки в положенных местах. Свен Нильсон, ваше высочество. Я поднял взгляд на ввалившегося в мою комнату шведа, одергивающего на ходу камзол и поправляющего шляпу. Комнату я все-таки решил снять чтобы без помех письма Гюнтера и Саймонова прочитать, пока моя не слишком многочисленная команда обедает в общем зале. Кузнец, осмотрев копыта лошади Суфьева, посоветовал все подковы поменять, потому что остальные тоже наладан дышали. Мы согласились, и таким образом у всех появился незапланированный отдых, который каждый решил использовать по-своему. Я привез послание от Ее Величества королевы Луизы Ульрики. «Давайте ваше послание, господин Нильсон». Я немного удивленно посмотрел на молодого, высокого, красивого офицера, который вытащил довольно увесистый пакет, положил его на стол вместе с надушенным письмом, запах духов от которого заполнил комнату, но уходить не спешил. «Господин Нильсон, у вас для меня есть что-то еще? «Да, ваше высочество». Он немного замялся, а потом выпалил. «На словах ее Величество велело передать». Считай, что это запоздалый подарок на рождение твоего сына. И еще она просила не доверять всецело меклебургскому семейству, потому что они вполне способны на предательство и удар в спину. Я даже не заметил, как смел в руке письмо Саймонова, в котором тот подробнейшим образом описывал состояние кораблей и что необходимо сделать с теми, которые вернулись из плавания, чтобы они снова встали в строй. Откуда Луиза все про всех знает, черт бы ее подрал! Ведь нужно учитывать тот факт, что эта ведьма была родной сестрой Фридриха. Она дает совет не доверять Макленбургу, а ей самой, и я могу доверять. Ее Величество еще что-то велело мне передать. Я положил письмо на стол, чтобы не измять его еще больше, потому что еще не дочитал до конца. Да, ваше Высочество, Нильсон склонил голову. Ее Величество велело мне не ждать ответа. А велела передать, что когда все закончится, она ждет подробнейшего отчета со всеми грязными подробностями. Он кашлянул. Это не мои слова, это ее величество велела передать. Я верю, господин Нильсон. Я задумчиво смотрел на посланника. Думаю, что обед за мой счет и эта комната, также за мой счет, это то малое, чем я могу сейчас практически в полевых условиях вас отблагодарить. Адам Васильевич. Алсуфьев стоял возле двери так тихо, что Нильсон вздрогнул, когда, обернувшись, увидел секретаря за своей спиной. Проследите, пожалуйста, чтобы господин Нильсон был хорошо накормлен, и передайте хозяину вместе с оплатой, что он остановится в этой комнате, когда мы уедем. Будет исполнено, ваше Высочество. Он посторонился, пропуская Нильсона перед собой. Я смотрел на пакет так, словно точно был уверен, что там парочка ядовитых змей, как минимум. Наконец, решив тренировать волю, я дочитал письмо Самойлова и взял письмо, в котором должны были быть объяснения, что находится в пакете, как минимум. «Дорогой Петр, вот видишь, я научилась произносить и писать твое имя на русский манер. Больше чем уверена, что на тебя моя маленькая победа над собой не произведет никакого впечатления, но сама-то я за себя могу порадоваться, не так ли?» Прежде всего, хочу поздравить тебя с рождением наследника. Даже не представляю, кто этому рад больше. Твоя мышка-жена или царственная тетушка, но неважно. Рождение сына – это действительно большое событие. Особенно для человека твоего положения. Теперь к делу. Одна птичка на хвосте мне принесла, что ты интересуешься акциями голландской ост-индийской компании. Оказалось, они такие дорогие. Прямо-таки жуть берет. «Надеюсь, что они нужны тебе для дела, а не просто для того, чтобы потешить свое самолюбие. Иначе получится, что ты просто выбрасываешь деньги на ветер. И это меня разочарует, а я пока не готова в тебе разочаровываться». Так уж получилось, что в Стокгольме гостил молодой Генри Гудзон. Весьма приятный и симпатичный молодой человек, очень образованный и вполне умный. А как он рассказывает про жизнь в новом свете... В общем, мои восторги я оставляю при себе и сообщаю следующее. Этот молодой человек так сильно хотел остаться в Европе, желательно получив какой-нибудь титул, что даже не пожалел своей сотни акций, чтобы заткнуть ими рот одному мерзкому старику и получить небольшое, но вполне крепкое баронство. Точнее, он передал акции мне, как посреднику, а я постаралась расплатиться с графом Дугласом простым золотом И парой весьма неприятных минут, во время которых этот старик в мыслях меня раздел догола и бросил на кровать. Мне даже захотелось помыться после этого визита, но цель была достигнута, и юноша стал бароном. Таким образом, акции остались у меня. Я долго думала, что же преподнести на рождение его высочества Павла, и пришла к выводу, что девять десятков акций голландской ост-индийской компании – вполне королевский подарок. Десять я оставлю себе. И в качестве компенсации за потраченные деньги и очень неприятные минуты. А также из любопытства. Хочется проверить, какую прибыль они принесут мне в будущем. Как всегда, не твоя Луиза. Постскриптум. Чтобы не наломать дров, разберись с тем, чем Ост-Индийская компания отличается от Вест-Индийской компании. Потому что мне намекнули, что между ними так много общего. Я отложил письмо и осторожно вскрыл конверт. Так и есть. Недостающие акции. «Луиза, Луиза, я никогда не понимал тебя до конца и никогда не пойму. Что тобой движет? Какие у тебя цели?» Убрав акции обратно в пакет и запечатав его, растопив сургуч и скрепив печатью, я встал, набросил снятый камзол и вышел из комнаты. Надеюсь, кузнец уже справился со своей задачей. И мы можем продолжить путь. Теперь у меня есть еще больше аргументов для встречи с советом директоров. И да, нужно выяснить, что это еще за Вест-Индийская компания.